Открытая книга. Литературная передача. Рассказ Карла Чапика «Гадалка» читает Виктор Манюков. Каждый понимающий человек смекнет, что эта история не могла произойти ни у нас, ни во Франции, потому что в этих странах, как известно, судьи обязаны судить и карать правонарушителей согласно букве закона, отнюдь не по собственному разумению и совести. А так как в нашей истории фигурирует судья, который выносит свое решение, исходя не из статей закона, а из здравого смысла, то ясно, что произошла она в Англии. Судья, о котором пойдет речь, магистр права мистер Келли, а женщину звали просто мэрс Эдит мэрс Да будет вам известно, что эта почтенная дама Обратила на себя внимание полицейского комиссара Маклири. «Дорогая моя», — сказал однажды вечером Маклири своей супруге, — «у меня не выходит из головы эта миссис Мэрс. Хотел бы я знать, на какие средства она живет». «Я знаю, дорогая. Вы скажете, что она, наверное, гадалка». А что, если это только ширма, например, для сводничества или шпионажа? Хотел бы я выяснить это дело. Хорошо, Боб, сказала бравая миссис Маклири, предоставьте это мне. И вот на следующий день миссис Маклири, разумеется, без обручального кольца, легкомысленно одетая и завитая, как перезрелая девица, которая давно пора замуж, Позвонила у дверей миссис Мэйерс и войдя сделала испуганное лицо. Ей пришлось немного подождать, пока миссис мэрс примет ее. «Садитесь, дитя мое», — сказала эта пожилая дама, внимательно разглядывая смущенную посетительницу. «Чем могу быть вам полезно?» «Я... я...» — запинаясь, проговорила Маклири. «Я хотела бы... завтра мне исполнится двадцать лет». Мне бы очень хотелось узнать свое будущее. «Ах, мисс, как извиняюсь ваше имя», — осведомилась миссис Мэйерс, и, схватив колоду карт, начала энергично тасовать их. «Джонс», — прошептала миссис Маклири. «Дорогая мисс Джонс», — продолжала миссис Мэйерс, — «Вы ошиблись, я не занимаюсь гаданием». «Так иной раз случается, как всякой старухе, раскинуть карты кому-нибудь из знакомых». «Милая мисс Джонс, вам вышли самые счастливые карты, какие мне доводилось видеть. Года не пройдет, как вы будете замужем. На вас женится молодой миллионер. Видимо, он коммерсант, так как много путешествует». Но для того, чтобы соединиться с ним, вам придется преодолеть большие препятствия. Но вы должны добиться своего. Выйдя замуж, вы уедете далеко отсюда, скорее всего, за море. С вас одна гинея надела обращение в христианство заблудших язычников. «Я так благодарна вам», — сказала мисс Маклири, вынимая из сумочки гинею. «Так благодарна!» — Скажите, пожалуйста, миссис Мэрс, а сколько будет стоить, если без неприятностей? — Судьба неподкупна, — с достоинством произнесла старая дама. — Чем занимается ваш папаша? — Служит в полиции, — с невинным видом соврала миссис Маклири. — Знаете, в сыскном отделении. — Ага, — сказала гадалка, — И вынула из колоды три карты. Дело плохо, совсем плохо. Передайте ему, милое дитя, что ему грозит серьезная опасность. Не мешало бы ему посетить меня и узнать подробности. У меня бывают многие из Скотланд-Ярда делятся своими горестями. А я раскидываю карты. Так что вы пошлите ко мне своего папашу. Вы, кажется, сказали, что он служит в политической полиции. Мистер Джонс, передайте ему, что я буду ждать его. Всего хорошего, милая, мисс Джонс. Следующее. «Это дело мне не нравится», — сказал мистер Маклири, задумчиво почесывая затылок. «Не нравится оно мне, Кэти». Эта дама слишком интересовалась вашим покойным папашей. Кроме того, фамилия ее не Мейерс, а Майер Гофер, и родом она из Любека. Чертова немка, как бы поймать ее с поличным. Ставлю пять против одного, что она выведывает у людей сведения, до которых ей нет никакого дела. Знаете что? Я доложу об этом начальству. И мистер Маклири действительно доложил начальству. вопреки ожиданиям, начальство не пропустило мимуша его слова, и почтенная миссис Мэрс была вызвана к судье мистеру Келли. «Итак, миссис Мэрс, — сказал судья, — в чем там дело с вашим гаданием?» — Ах, сэр, — отвечала старая дама, — надо же чем-то зарабатывать на жизнь. В моем возрасте не пойдешь писать в варьете. — Хм, — сказал судья, — но вас обвиняют в том, что вы плохо гадаете. — Милая миссис Мерс, это все равно, что вместо шоколада продавать плитки из глины. За гинею люди имеют право на настоящее гадание. Отвечайте, почему вы беретесь гадать, не умея? Иные не жалуются, оправдывалась старая дама. Я, видите ли, предсказываю людям то, что им нравится, и за такое удовольствие стоит заплатить несколько шиллингов. Случается, я угадываю. На днях одна дама сказала мне, миссис Мейерс, еще никто так верно не гадал мне, как вы. Она живет в сайен джонс и разводится с мужем. Постойте, прервал ее судья. Против вас есть свидетельница. Миссис Маклири, расскажите, как было дело. Миссис Мэйерс предсказала мне по картам, Бойко заговорила миссис Маклири, что не пройдет и года, как я выйду замуж. На мне, мол, женится молодой богач, и я уеду с ним за океан. А почему именно за океан? Поинтересовался судья потому что там была пиковая десятка. Миссис Мейерс сказала, что это дорога. — Вздор, — проворчал судья, — пиковая десятка — это надежда. Дорогу предвещает пиковый валет. А если с ним рядом ляжет семерка бубен, это значит дальняя дорога с денежным интересом. Меня не проведешь, миссис Мейерс. Вот вы нагадали свидетельнице, что не пройдет и года, как она выйдет за молодого богача, а она уже три года замужем за примерным полицейским комиссаром Маклири. Как вы объясните такую несообразность? Господи боже, невозмутимо ответила старая дама, без промахов не обходится. Это особо. Пришла ко мне фронтихой, а левая перчатка у нее была рваная. Значит, денег у нее не густо, а пыль в глаза пустить хочется. Сказала, что ей двадцать лет, а самой двадцать пять. «Двадцать четыре!» — воскликнула миссис Маклири. Это все равно. Видно было, что ей хочется замуж, она корчила из себя барышню. Поэтому я гадала ей на замужество и на богатого жениха. Я считала, что я для нее самый подходящий. А при чем тут трудности, из океанское путешествие? Для полноты впечатления, откровенно призналась миссис Мейерс, за Гинею надо наговорить с кораба. Достаточно, сказал судья, миссис Мейерс. Такое гадание не что иное, как мошенничество. Гадать надо умеюще. В на этом деле существуют разные теории, но имейте в виду, что десятка пик никогда не означает дороги. Приговариваю вас к 50 фунтам штрафа на основании закона против фальсификации продуктов и продажи поддельных товаров. Кроме того, вас подозревают в шпионаже, в чем, я полагаю, вы не сознаетесь. «Как бог свят!» — воскликнула миссис Мэрс, но судья прервала. «Хватит! Вопрос решен. Поскольку вы иностранка, и лицо без определенных занятий, органы политического надзора, используя предоставленное им право, высылают вас за пределы страны, Всего хорошего, миссис Мэрс. Благодарю вас, миссис Мэрс. Благодарю вас, миссис Маклири. И не забудьте, миссис Мэрс, что такое гадание бессовестно и цинично. Вот беда, вздохнула старая дама. А у меня только что начала создаваться клиентура. Спустя год судья Келли и комиссар Маклири встретились. Отличная погода, приветливо сказал судья. А, кстати, как поживает миссис Маклири? Маклири поморщился. "Видите ли, мистер Келли, не без смущения сказал он. А, миссис Маклири словом мы в разводе". "Да что вы удивил судья?" Какая красивая, молодая женщина. А в том-то и дело, — проворчал Маклири, — в нее ни с того, ни с сего по уши влюбился один молодой франт, миллионер, торговец из Мельбурна. Я ее всячески удерживал, но Маклири безнадежно махнул рукой. Неделю назад они уехали в Австралию. Рассказ Карлы Чапика Гадалка читал Виктор Манюков. Запись из фондов Радио.